Глава пятая. Доктор Миронов постучал в дверь палаты и, выждав несколько секунд, толкнул ее. Сосновский держал перед собой ученическую тетрадь, смотрел на какие-то рисунки, записи и сосредоточенно грыз карандаш. «А, Александр Борисович, заходите!» Улыбнулся больной, но по всему было видно, что его мысли сейчас были далеко от этой палаты. «Как вы себя чувствуете, Михаил Юрьевич?» Спросил Миронов, останавливаясь в изножье кровати Сосновского и осматривая его гипс и систему вытяжки. «Нормально, доктор!» — развел руками Сосновский. «Скажу вам честно, что со времени утреннего обхода ничего не изменилось. Хотя хотелось бы, конечно. А у вас вечерний обход?» «Не совсем». Миронов придвинул стул к кровати и уселся на него. «Я сегодня дежурю. Вот и...» Хоть и главный врач, но все же врач и должен тоже лечить раненых, а не только заниматься административными делами. Чтобы не терять квалификацию, нужно постоянно заниматься лечебным делом. Хотя я, собственно, по другому поводу к вам зашел, товарищ майор. Я вас слушаю, Александр Борисович. Насторожился Сосновский, понимая, что по званию к нему главный врач обратился не случайно. Ведь доктор Миронов был полковником медицинской службы. Вы попросили выделить комнату медицинской сестре Аминат Хамизовой для проживания вместе с ее сыном на территории госпиталя. Я, конечно, обязан выполнить ваши требования, но все же я решил с вами поговорить. Я вас понимаю, Александр Борисович, поспешно перебил главного врача Сосновский. Согласен, просьба выглядит двусмысленно. Да еще, наверное, закралась мысль, что вот офицер СМЕРШа пользуется тем, что ему никто не посмеет отказать, прикрывается служебным положением и устраивает быт своей... Не буду повторять ваших мыслей на этот счет и на счет аминат. Исключительно из уважения к личности горской девушки. Все понимаю, и, зная вас как исключительно честного, порядочного человека, пойду на некоторое нарушение своего служебного долга. Не имею права этого говорить, но, видимо, придется. Репутация, так сказать... Требует. «Это не мой каприз, поверьте. Девушке угрожает опасность. Обеспечить ей охрану открыто мы не можем. Это привлечет внимание. Доверяюсь вам полностью, Александр Борисович. Знаю, что с помещениями у вас туго, и что вам придется отвечать на неудобные вопросы ваших подчиненных. Тут ведь просто приказом без объяснения не обойтись. И все же, я очень прошу вас, так надо для дела». «Ну, что же...» — Миронов опустил голову, барабаняв задумчивости пальцами по коленке. «Вы меня убедили. Спасибо, конечно, за вашу откровенность. Скажу честно, что не всегда с должным пиететом относился к вашей структуре, но понимаю, что контрразведка необходима в армии. Не обессудьте, что пришел к вам с этим разговором. Просто еще раз хотел убедиться в серьезности ситуации. Разумеется, я приму все меры к тому, чтобы мне не задавали вопросов, и в особом отношении к Аминат меня, как и вас, тоже не заподозрили. Я так понимаю, что я Аминат не должна понять, что ей угрожает опасность. От нее это тоже должно быть в тайне. Безусловно. Миронов ушел а Сосновский еще долго смотрел на дверь и думал о главном враче. Удивительной порядочности человек, удивительного чувства долга. И ведь не боится ничего и никого. Ему главное понять, что так надо, что этого требует военная необходимость, и он сделает все от него зависящее и независящее. Как он делает это во время операций? Ведь чудеса творит хирург Миронов. Так о нем говорят врачи, и Аминат о нем превосходно отзывается, строгий и справедливый руководитель. Сосновскому было немного стыдно, что он все же покривил душой и не сказал Миронову всей правды. На самом деле неопасность угрожает одной из его медсестер, ограничен Сосновский возможностями, и никак ему нельзя проворонить важный контакт, который возможен у Аминат а в стенах госпиталя это заметить проще, чем за его пределами. И вторая сторона медали. Уверен был Сосновский, что в госпитале есть человек или появится человек, который станет помогать врагу. Вольно или невольно. А скажи правду Миронову, так главный врач работать спокойно не сможет, если все время будет думать о том, что среди его медицинского персонала есть враг или пособник врага. «Иди, иди! Чего встал?» Дверь распахнулась, и на пороге появился Матвеев. Хмурые седые брови, старый альпинист подтолкнул в спину Мирзаканова, заставляя войти в комнату. Гулес вошел и остановился, без всяких эмоций глядя в сторону. Сначала на стену, потом в окно на горы. Шелистов уставился на гостей, понимая, что обстоятельства, которые привели к нему этих людей, довольно серьезные. Он знал от Буторина, что у Матвеева не было оснований любить СМЕРШ. Но он, тем не менее, отправился спасать Шелистова и его товарищей в горы. И нашел Мирзаканова и уговорил его каким-то образом идти тоже. И вот спустя два дня они опять заявились к Шелистову без всякого предупреждения. Как будто поступок этот был спонтанным, неожиданным для всех. Максим медленно опустился на стул, глядя на гостей потом кивнул на стулья у стены. «Ну, садитесь, коль пришли. Что стряслось? Что за поздний визит?» Горец постоял, потом уселся у стены, сложив руки на коленях, и опустил голову. Матвеев, не сводя строгого взгляда с молодого человека, взял стул за спинку, с шумом подвинул к столу и сел боком к Шелестову и лицом к Мирзаканову. «Ну, вот привел я вам этого героя сказал Федор Иванович недовольным тоном. Привел, потому что сам он идти не хотел. Гордость, видите ли, не позволяет, честь не велит. Ему, видите ли, умереть легче, чем вину признать. И мне на старости лет пришлось объяснять, доказывать альпинисту, что такое рука друга в горах, что такое помощь и что такое братство альпинистов. Альпинисту доказывать!» Ну, Гулес вроде бы доказал все это. Осторожно заметил Шелестов, глядя на горца. «Я ему, как и вам, с жизнью обязан. Что случилось, Федор Иванович?» «Говори!» — приказал Матвеев. «Клещами из тебя тянуть, что ли?» И Мерзаканов начал говорить. Сначала отрывистыми негромкими фразами, потом его голос стал сильнее, эмоции ярче, Раскрылась душа горца, вырвалось наружу то, что наболело за эти годы. И оказалось, что Гулес знал о желании немцев совершить диверсию на перевале Бичо и знал, где они произведут взрыв, чтобы надолго перекрыть перевал, по которому планировалось провести эвакуацию мирных жителей. Знал он и человека, который показал горным егерям путь от пастушьего перевала к вершине прохладной, нависавшей над Бичо. Почему тогда же не рассказал никому? Сухо спросил Шелестов. «Ведь твои же люди должны были идти через перевал. Твой народ. А враги на их головы каменные лавины хотели сбросить. И группа лейтенанта Николаева погибла, но спасла неповинное население. Почему, Гулес?» «Я любила Минат». Голос Гулеза стал каким-то странным, как будто загробным. «Я ее любил. И сейчас люблю» и жизни без нее не видел. Она любила моего друга, и он ее любил, и я не имел права вставать между ними. «И кто этот друг? Говори!» Снова приказал Матвеев. «Нурбий Барагунов!» «Нурбий?» — удивился Шелестов. «Разве он не брат Аминат? Значит, это он был проводником у немцев в 1942 году?» «Но как же ты мог это сделать, промолчать, когда знал, сколько людей погибнет? Ведь имена отшла с беженцами, и она могла погибнуть, если бы у егерей все получилось». Нурбий сказал, что взорвут до того, как беженцы войдут на перевал. «Он обещал!» «Обещал!» — передразнил горца Шелестов и открыл сейф, достал из него папку и бросил ее на стол. Он вынимал из папки одну за другой фотографии, и бросал их перед Мерзакановым на стол. «Смотри! Знаешь кого-нибудь из этих людей? Есть среди них Нурбий?» «Нет, его тут нет», — покачал головой горец, просматривая фото, сделанные в горах. На фото были убитые немецкие егеря, которые несли в 42-м взрывчатку, с ними же убитые проводники. Один горец, второй — уголовник с наколками на руках. «Нет, этих людей я не знаю». Шелестов закурил и стал смотреть на Мирзаканова. Что у этого человека внутри? Что с ним творится? Как такое могло произойти? Ведь из-за любви на подвиги идут, а он пошел на подлость, на предательство своего народа. До такой степени голову потерял от любви? — Ну вот что, Гулес, — заговорил Шелестов. — Не мне тебя судить. Отвечать тебе перед твоим родом, перед твоим народом. Перед судом. Если в тебе осталась частичка чести, то ты должен приложить все усилия. Ночами не спать, и вспоминать, вспоминать, и рассказывать все, что знаешь о предателях. О тех, с кем был связан Нурбий, кто помогал фашистам. И где его искать? Где прячется Нурбий Барагунов? Теперь весь смысл твоей жизни горец. Оправдаться перед памятью предков. Очистить совесть перед согражданами. «Сиди и думай!» Мирзаканова увели, и Шеристов остался в комнате вдвоем со старым альпинистом. Они сидели за столом, голова к голове, под абажуром настольной лампы и молчали. Наконец Матвеев заговорил. «Теперь ты понял, Максим Андреевич?» «Майор твой, Буторин, тоже понял». «Да, понял. Так группа немецких егерей, с которой вступили в бой альпинисты из группы Николаева, шла не с пастушьего перевала». Это была одна и та же группа. Часть из нее на карнизе неожиданно столкнулась с нашими альпинистами, и тогда погиб сам лейтенант. А потом погибли и другие. Одного Людмила назвала Петей Грачевым. Это ребята из группы Николаева. Они прошли проверить склоны и наткнулись на немцев. Только Эдельвейсы шли не к южной скале, а от нее. И значит, взрыв планировался там, куда указал нам Мирзаканов». «Я думал, что все закончилось, а война в горах все продолжается», — угрюмо констатировал Матвеев. «Ладно, пойду я. Ты, Максим Андреевич, если что, говори. Чем могу, помогу. Надо обучить молодежь, которая имеет фронтовой опыт. Горному делу обучить. Хотя бы в минимуме. Придется нам какое-то время держать охрану в горах на самых опасных участках, пока немецкую агентуру здесь не выловим». «Обучим!» — кивнул Матвеев. «Далеко ходить не надо. Горы — вон они, под боком. Ты, главное, подбери тех, кто хоть какой-то опыт имеет. Гор не боится. А мы обучим. Мастеров спорта сделать сразу не обещаю, но азам альпинизма обучим. Научим по скалам лазить и выживать в горах. Но только, я так понимаю, подполковник, все делать быстро надо». Коган смотрел на этого неопрятного человека и непроизвольно морщился от омерзения. Нет, дело было не столько во внешней неопрятности. В тюремной камере в период следствия мало у кого бывают сносные условия содержания, тем более в прифронтовой зоне. А Булкин сидел уже месяц, и за месяц его гладко выбритый череп и аккуратные усики под носом перестали выглядеть солидно. холеное лицо бывшего снабженца обрюзгло, Щетина на черепе, на лице выглядела крайне неопрятно, так же неопрятно, как и грязная мятая одежда, почти черный носовой платок, которым он то и дело пытался вытирать голову, шею. Но больше всего этот человек был мерзок внутри. Булкин умело защищался, оправдывался и даже иногда переходил в атаку на следователя, обвиняя его в непонимании момента и недооценке обстоятельств. А ведь Булкина обвиняли в пособничестве врагу, в том, что перед самой войной и в начале войны он срывал поставки оборудования и материалов, химикатов. Он числился региональным уполномоченным и курировал большинство поставок в Кабардино-Балкарию, в том числе и на Тырнауский комбинат. У следователя было основание полагать, что и 18 тонн молибдена, которые вынесли на себе бойцы отступающих частей Красной Армии, не были своевременно вывезены с комбината именно по вине Булкина. Коган сразу ухватился за личность Булкина, едва только познакомился с делами предателей и пособников. Если Булкин не был откровенным и сознательным вредителем, то, по крайней мере, он мог работать и вредить за деньги или по просьбе каких-то кураторов, которые обещали ему золотые горы потом, после войны. И Коган стал внимательно изучать связи Булкина, уделяя особое внимание тем связям, которые Булкин старался не афишировать или о которых он пытался умалчивать. И постепенно перед Коганом стала выстраиваться возможная схема. Как и через кого вражеские разведчики пытались проводить диверсии в тылу Красной Армии на Кавказе. Сохранить ресурсы до подхода частей вермахта, не дать взорвать важные объекты, Или наоборот, повредить максимально те, которые позволяли бы провести советскому руководству важную эвакуацию из территорий, которые вскоре придется оставить армии. Тут было что обсудить, и Коган отправился утром к шелестову в поселок Терскол. С попутным транспортом ему повезло сразу: полуторка с тремя бочками бензина шла в нужном направлении, и транспортный начальник велел молодому водителю взять попутчика майора из смерша. Водитель, представившийся Егором, оказался не в меру словоохотливым. Коган вполуха слушал его и пытался думать о своих делах, сжимая руками офицерский планшет с записями и адресами для шеллистова. Машина летела по разбитой каменистой дороге, бочки подпрыгивали и стукались друг о друга, плотно привязанные веревками к бортам и проложенные старой кошмой. «Не гони так!» посоветовал Коган, в очередной раз на кочке подпрыгнув на сиденье и едва не врезавшись головой в потолок кабины. «Извините, товарищ майор, не могу!» — весело оскалил белые зубы Егор. «Мне сегодня еще назад, надо успеть обернуться. А путь не близкий. Потерпите уж!» «Терплю!» — проворчал Коган, снимая фуражку и бросая ее рядом с собой на сиденье. Берег Боксана проносился слева. Машина с разгона вылетела на каменистую террасу над берегом и завиляла, огибая изредка попадавшиеся большие камни, рухнувшие на дорогу со скал. Не сразу до Когана дошло, что машина едет незнакомой для него дорогой. Вообще-то дорога шла всегда вдоль берега по нижней части долины, дважды пересекала деревянные мосты через притоки Боксана, недавно восстановленные. И только потом, к поселку Эльбрус, она переходила на другой берег реки. «Куда тебя понесло, боец?» — недовольно спросил Коган, глядя с опаской на крутые склоны скал, теснивших дорогу справа. «Срежем немного путь, товарищ майор. Да и еще одно дельце есть. Вы уж меня не выдавайте. Мы только на минутку заскочим к девушке одной. От жениха весточку передадим, платочек вон прислал, и сразу поедем дальше. Лишнего часа не задержу, товарищ майор». «Что за место такое?» «Поселок Киртык!» — уверенно крутя руль, отозвался водитель. «Да вы не волнуйтесь, я знаю эти места!» Коган наглянулся через опущенное стекло, потом посмотрел вперед. «Да, ругать водителя и приказывать ему вернуться на маршрут, пожалуй, уже поздно. Теперь, если разворачиваться и ехать назад, придется делать большой крюк, и можно потерять много времени. Вот ведь шалопай! Девушки, записочки, платочки, как будто и не война ему!» Эх, молодость. Да ладно, черт с ним, успею. Час потеряем, но это не страшно. Не на поезд же опаздываем. А Егор не унимался, продолжал болтать. Тут ведь дело какое. Местные девушки, они нравов строгих, им вроде как с русскими парнями разговаривать нельзя. Но в то же время, ведь есть случаи, когда русские женились на местных, и ничего, старики их не и не против. Уважают нас здесь. Да и мы их обычаи уважаем. Ведем себя как положено. А девочки у них красивые, глаза черные. Как кудрями тряхнет, как стрельнет своими глазками, так сердце и заходится. «Смотри, дорога в гору пойдет сейчас», — предупредил Коган. «Да, последний подъем, а потом спуск затяжной. И селение это будет, а потом оттуда и на дорогу свернем. Эх, мать!» Коган успел заметить впереди мелькнувшую фигурку человека, метнувшуюся с дороги за камни, ближе к скалам, и сразу же сквозь от мотора пробился стрек от автоматной очереди. Лобовое стекло в кабине разлетелось в дребезге, пуля свистнула так близко от головы Когана, что его буквально обдало холодом. Когда смерть проносится в сантиметре от твоего виска, это всегда впечатляет. Но думать о смерти было некогда, потому что Егор, склонившись к рулю головой, вдруг сбросил скорость. Испугавшись, что шофер убит, оперативник быстро просунул свою ногу под рулевую колонку и надавил сапогом на ступню Егора, вдавливая педаль акселератора в пол. Двумя руками он рванул руль, выворачивая его вправо. Машина, выбрасывая колесами мелкие гравии, едва не сползла по осыпи вниз, но все же выбралась на ровный участок и сразу начала набирать скорость. Все произошло так быстро что нападавшие не успели сообразить, что происходит, и что добыча сейчас выскользнет из их рук. Коган не слышал других выстрелов, но еще одна пуля разбила заднее стекло, еще две с треском пробили деревянную кабину. Наверняка несколько пуль попали в задний борт, но главное, что целым оставался мотор и колеса. Сейчас спасет только скорость. «Егор!» Гаркнул Коган, и к его удивлению и радости шофер поднял голову и стал озираться. «Ух, кто это?» — нервно спросил он, выравнивая машину. «Не знаю», — резко сказал Коган, вытягивая из кобуры свой ТТ. «Бандиты, диверсанты, черти с хвостиками! Сейчас это неважно, сейчас убегать надо, потом разбираться будем». И тут двигатель стал глохнуть. Ровный натужный рокот вдруг сменился какими-то угасающими звуками. Егор несколько раз надавил на педаль газа, дернул ручку подсоса, но все было бесполезно. Мотор замолчал, а машина остановилась на подъеме и начала медленно скатываться вниз по дороге. Егор испуганно повернул голову назад, а Коган рванул ручку стояночного тормоза. Он выскочил на подножку машины и посмотрел назад. То, что не видно толпы, бегущей вверх по дороге следом за машиной, еще не значило, что преследователей нет или не будет. Эти люди должны догнать машину. Если машина уйдет, то они не просто не выполнят задуманное. Власти и органы сразу узнают от беглецов о нападении и диверсантах. Скорее всего, это именно диверсанты, которым нужна была машина, или сведения, которые Коган вез в полевом планшете. «Быстро за мной!» — крикнул оперативник, перекидывая ремень полевой сумки через плечо и откидывая ее за спину. Теперь расставаться с ней нельзя ни на секунду. Водитель выскочил на дорогу и, еще не понимая, что делает его пассажир, стал помогать ему открывать задний борт машины. Коган поспешно полез в кузов, приказав Егору следовать за собой. Занимать оборону было практически не с чем. В тылу водители военных машин не возили с собой оружие. У самого Когана был только пистолет с запасной обоймой в кармашке кобуры и еще двумя обоймами, которые он по привычке держал в планшете. И еще год назад пришив изнутри два кармашка для пистолетных обоим. Но с таким арсеналом отбиться от головорезов с автоматами было невозможно. Значит, оставалось только попробовать затруднить им преследование и, не стесняясь этого, просто бежать от врага туда, где можно получить помощь. Открыть горловину бочки не получилось, тут нужен специальный инструмент, а его под рукой не было. «Давай помогай!» — приказал Коган, упираясь ногами в пол кузова и пытаясь наклонить двухсотлитровую бочку с бензином. «Сбросим ее на землю!» «Да вы что, товарищ майор!» — испугался шофер еще больше. «Я же за нее отвечаю!» «Будешь жевать сопли, и отвечать уже некому будет, дурак!» — прикрикнул на молодого шофера-оперативник. «Толкай, а то нам не спастись!» Бочка с тяжким стуком упала на ребро и повалилась на бок. Коган, спрыгнув следом и развернув ее, покатил вниз, потом толкнул ногой и достал пистолет. Бочка стала медленно набирать скорость, подпрыгивая на камнях, она катилась вниз по дороге, туда, где могли вот-вот появиться враги. Коган выпустил четыре пули в бочку и теперь смотрел, как фонтаны бензина бьют из емкости, заливая дорогу. Сделав еще несколько прыжков, бочка с грохотом скрылась за камнями и, судя по звукам, продолжала катиться вниз. «Ничего», — подумал Коган. «Там камни, там извилистая дорога, и она сейчас застрянет в камнях и остановится». Он достал из планшета чистый лист бумаги, Из тех, что носил с собой для записи показаний допрашиваемых людей, скомкал его, сделал фитиль и чиркнул зажигалкой. Бумага загорелась. Подойдя к началу бензиновой дорожки, хорошо заметной на каменистой дороге, он бросил маленький факел и сразу же отошел назад. Дорожка вспыхнула синим пламенем и мгновенно понеслась вниз, оставляя за собой дымные следы и яркое пламя. «Ну, вот и хорошо», — с удовлетворением сказал Коган. «Теперь еще немного человеческого тепла нашим друзьям, и можно спасаться постыдным бегством». «Но нас совесть мучить не будет. У нас иного выхода нет, Егор». Они снова залезли в кузов и столкнули на дорогу две оставшиеся бочки с бензином. Коган развернул каждую и направил так, чтобы она катилась вниз по дороге. Бочки одна за другой с грохотом понеслись вниз по камням, подпрыгивая и переворачиваясь. Они летели по огненной дорожке туда, где скоро должна взорваться, разбрызгивая огонь первая бочка. Эти две бочки добавят хлопот преследователям. С сожалением, оглядываясь на брошенную машину, молодой шофер бежал рядом с Коганом. Сейчас он уже не боялся врагов, чувствуя себя в безопасности с этим майором из СМЕРШа. Да, слово замолвит тот перед зампотехом за уничтоженный бензин и машину. И тут бабахнуло так, что Егор от неожиданности присел. Коган наглянулся и увидел внизу, над дорогой за камнями, взметнувшуюся тучу огня, клубами лизнувшую скалы. Это взорвалась первая бочка. Хорошо, если преследователи не успели добежать до нее, а если успели, их ждет сюрприз в виде двух других и они просто обязаны испугаться, когда увидят их и огненную дорожку. Ведь эти бочки могут рвануть в любой момент. «Давай, ходу!» — прикрикнул Коган. «Сколько тут до поселка? Какой ближе?» «Километров пятнадцать, товарищ майор!» На бегу ответил Егор и тут же остановился. «А как же? Прибежим туда, а там только женщины и дети, и ни войск, ни милиции. И эти за нами!» Посмотрим на месте, как быть и как диверсантов на мирное население не наводить. Бегом, парень, бегом. Там может машина найтись, мотоцикл, подвода какая-нибудь. Нам главное здесь не торчать, уйти подальше. Может, они наш след потеряют. Да, потеряют. Недовольно пробормотал шофер, снова перейдя на бег. — Ни вправо, ни влево. Куда с этой дороги денешься? Только с обрыва сигануть. — Бегом, не болтать! — грозно прикрикнул Коган. Они бежали по каменистой дороге, изрезанной небольшими промоинами, местами засыпанной камнями. С одной стороны почти всегда тянулся обрыв, с другой — скалистая стена. Иногда дорога уходила вправо и тянулась между скалами, и тогда над головой виднелась лишь одна полоска неба. По мере нарастания усталости Коган просто физически чувствовал, как его молодой спутник теряет и самообладание, и уверенность в себе. Страх — дело прилипчивое. Стряхнуть его так просто не удастся, если у тебя нет большого военного опыта, если жизнь не трепала тебя в переделках, тем более в смертельных. Но помочь парню оперативник не мог. Только подгонять, покрикивать и уверять, что спасение — вот оно, не за горами, а ближе. Вон за тем поворотом, например. «Помощничек из тебя...» С неудовольствием подумал Коган, поглядывая на скалы, которые теперь тянулись по обе стороны дороги. На эту мысль оперативник постарался гнать от себя подальше. Это его работа и его долг — защищать, помогать, бороться с врагами. Да, Егор — солдат, такой же, как и все, но он безоружен и неопытен. «Стой!» Коган поймал за рукав шофера и остановился возле большой трещины в скале которая наискосок пересекла стену слева от дороги. «Что?» — не понял Егор. «А то!» — буркнул Коган. «Ты смотри и соображай. Трещина, а внизу она широкая. Может, это пещера? Две бочки у нас с тобой не сработали, не взорвались. Диверсанты, скорее всего, переждали огонь или обошли его и гонятся за нами. Мы, дружок, им не нужны живыми, свидетели мы». «Они догадаются, что мы в пещере спрятались. И что? Они ж нас там, как сусликов, возьмут и перебьют. А если она не сквозная? А если это не пещера, а проход? Ну-ка, пошли посмотрим». Идея была так себе, слабенькая. Диверсанты наверняка были опытными, знакомы с горами, и, скорее всего, у них были проводники из местных. Такой народ пещерой не удивишь и не обманешь. Они ее заметят и обязательно проверят. Но всегда оставался шанс, что враг не так умён и пробежит мимо. Иногда Коган думал, что неплохо бы прогнать Егора, заставить спасаться одному, а самому прикрывать его уход, защитить его. Пусть и с одним пистолетиком. Черт его знает. Но он мог и победить в этой схватке, выжить. А если нет? Вот погибнуть и оставить врагу материалы, не передать их Шелестову было уже совсем недопустимым. Это срыв всей операции, а на это Коган не имел права. По большому счету, он имел право пожертвовать и солдатикам, чтобы спасти операцию и данные, но и это было поперек сердца. Не мог Коган так поступить. Он даже стал себя уговаривать тем, что вдвоем легче спастись, тем более в горах. Поодиночке их точно перебьют. С трудом раздвинув жесткий кустарник в нижней части стены, Коган присел на корточки и заглянул в широкую трещину. Здесь, у самой земли, она была шириной больше метра, и, нагнувшись по ней, можно было уйти в глубину. Присмотревшись, оперативник увидел свет. «Значит, трещина имеет выход на другую сторону скалы». «Давай за мной!» — приказал он. «Только кустарник за собой не сломай. Осторожно протискивайся!» Они пошли быстрым шагом, и сразу стало ощущаться давление на психику огромной массы скалы. Коган никогда не страдал клаустрофобией и понимал, что здесь не боязнь замкнутого пространства, здесь физическое ощущение давления огромной массы над тобой. Свет становился все ближе и ярче. Коган для себя решил, что при малейших сомнениях, что они смогут выйти отсюда в этом направлении, он сразу же повернет назад. «Надо будет успеть выйти из пещеры и продолжать бегство. Здесь они в самом деле окажутся как мыши в мышеловке. Огромной каменной мышеловке». Тоннель все никак не кончался, и когда свет стал уже таким обнадеживающе ярким, на пути встретилось препятствие, которое заставило Когана застонать в голос. Проход перед ними был до половины завален камнями. «Видимо, не так давно здесь произошел обвал». Перелезть через эту груду не удастся, потому что вверху трещина суживалась до такой степени, что в нее не пролезет и голова. Выхода было два — или возвращаться, или разбирать завал. Коган стоял и смотрел на камни, ощущая за спиной взволнованное дыхание Егора. Вот не ошибиться бы. Если бежать назад, и если диверсанты заметили трещину, то они ее обязательно проверят. И тогда конец». По времени преследователи должны уже быть на дороге где-то в этом районе. А если разобрать завал? Камней много, но они не очень большие. Большие можно просто отвалить в сторону, сбросить вниз. Коган повернулся к шоферу. Да, паникует паренек. Его лучше всего занять делом, физической работой, иначе он сорвется. Значит, работать. И никаких мыслей о возвращении по тоннелю назад. «Ну что...» Коган беззаботно улыбнулся и подмигнул Егору. «Повезло нам! Пять минут работы, и мы обведем их вокруг пальца!» И он первым полез на завал и начал сбрасывать вниз камни. Егор постоял немного, в недоумении покусывая губы. Потом сбоку подошел к завалу, чтобы не мешать майору, и стал помогать сбрасывать камни. Дело шло неплохо. Свалили вниз пару толстых, тяжелых, плоских глыб. Оба стояли, отплевываясь и размазывая каменную пыль по потным лицам. «Еще пять минут, и можно проползти на животе», — подумал Коган. Он никак не мог понять, слышит ли какие-то звуки или нет. «Если все плохо и по тоннелю бегут люди, то надо торопиться». И снова, заражая молодого шофера своим энтузиазмом, он принялся бросать камни, обдирая в кровь руки. «Не показалось». Даже мигнул свет в конце тоннеля. Значит, чья-то голова его на миг закрыла. Коган схватил его за ремень и толкнул на кучу камней. Тот послушно пополз, суча ногами. Почти сразу он съехал на животе по другую сторону завала вместе с мелкими камнями. Коган оглянулся на тоннель еще раз и последовал за своим спутником. Он ободрал колено, кажется, порвал штанину, но удачно свалился по другую сторону кучи камней, и сразу нащупал среди пыли свою офицерскую полевую сумку. «На месте!» Коган жестом приказал Егору присесть, вытащил пистолет и, сидя за каменной кучей, прислушался. Теперь отчетливо был слышен топот ног, и те, кто торопился сейчас, точно слышали грохот камней. «Рисковые ребята!» — подумал оперативник. «А если это был бы обвал? Гранату бы сейчас!» «Цены бы и не было, попадись она под ногами!» Коган даже бросил взгляд на камни под ногами и на свои покрытые пылью сапоги. «Чудес не бывает!» «Ну вот и все!» — подумал он, поднимая пистолет, когда фигуры преследователей замелькали в тоннеле в десятки метров от него. «Прощайте, чудеса!» — с горечью произнес Коган, понимая, что это его последний бой что у него четыре неполные обоймы к пистолету и безоружный солдатик за спиной. «Прогнать Егора и постараться не погибнуть в первые минуты», — подумал оперативник. Наверное, первый диверсант увидел голову Когана на фоне светлого проема в скале, потому что он сразу же вскинул к плечу ППШ. Некогда было размышлять, некогда было прогонять молодого шофера». Коган положил руку с зажатым в ней пистолетом на ладонь левой руки и выстрелил трижды, опустошая обойму. Выстрелы его ТТ прозвучали в тишине пещеры почти одновременно с автоматной очередью. И когда Коган пригнулся, выбрасывая пустую обойму из пистолета, вдруг вокруг все задрожало, загрохотало и посыпалось сверху. И сразу клубы пыли полетели в лицо, в горло, на голову посыпались мелкие камни. Коган не помнил, как он вскочил, ощутив удары по плечам, по голове, как он с закрытыми глазами умудрился схватить за локоть Егора и потащить его к выходу. Они бежали, падали, кашляли и снова бежали, ползли, но, слава богу, обвал произошел все в том же неустойчивом месте, где и образовалась груда камней, которую Коган с Егором разбирали. От грохота выстрелов в замкнутом пространстве неустойчивые каменные слои снова пришли в движение и обрушились. Отбежав метров на двадцать, они попадали на траву, кашляя и отплевываясь. Пыль набилась везде. Она была не только в волосах, но и в карманах, за воротником. Коган и Егор кашляли до рвоты, но постепенно позывы прекратились, и они лежали на траве и дышали глубоко, с хрипом. Отдышавшись, Коган поднялся и похлопал солдата по пыльному плечу. Они пошли, шатаясь к реке, и принялись смывать пыль и грязь со своих лиц, с ободранных рук. Коган несколько раз оглядывался на трещину в скале, откуда все еще вылетали клубы пыли. Опыт подсказывал, что не вся группа диверсантов полезла в трещину проверять, куда делись беглецы. Судя по всему, группа была не маленькая. Уж человек пять-шесть точно, но, скорее всего, даже больше. Поэтому им и нужна была машина, люди и какое-то снаряжение, оружие, боеприпасы. Если и пошли с ними в пещеру, то двое-трое, и не больше. А остальные услышали звуки обвала и двинулись дальше. А дальше они могут пройти это небольшое ущелье, всего в полкилометра между скалами, может быть, чуть больше. А потом дорога снова выходит к берегу реки. И реку здесь не перейти, потому что поток очень сильный, много камней. Значит, надо спешить, двигаться вдоль реки и опередить преследователей. «Пошли, Егор, пошли!» Поторапливал шофера коган и сам быстрым шагом стал подниматься по откосу вверх к самым скалам. Там хоть они не будут так бросаться в глаза возможному постороннему наблюдателю, как на берегу. Там их было бы видно издалека. Еще не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что снаружи диверсанты могли услышать стрельбу в пещере, прежде чем там произошел обвал. Тогда они поняли, куда ушли двое из машины. Они понимают, как их догнать. «Может, через реку, а?» — несмело предложил Егор. «Хочешь покончить с собой?» — осведомился Коган. «Так незачем тогда мучиться и меня мучить. Вот тебе пистолет, пулю в висок и все дела». Ты что, не видишь, какая река бурная? Сколько там камней? А ты забыл, какая температура воды? Мы же с тобой умывались. Мы и пяти минут на этой стремнении не продержимся. Или об камни разобьет. А скорее всего, просто от холода потеряем сознание и утонем. Не валяй, дурака, Егорка! Радуйся, солнышку! Дошевели да быстрее ногами, чтобы согреться. Коган увидел пастушки Хибару раньше, чем они дошли до того места, где дорога снова выныривала на берег реки. «Недалеко от этого невзрачного саманного строения паслись четыре овцы и одна коза. Значит, где-то рядом и хозяин, или он скоро вернется. Может быть, у него есть лошадь?» Раздумывать и прикидывать было некогда. Надеясь на интуицию, Коган свернул к хижине, стоявшей в небольшой долине на излучине быстрой горной речки. «Если их увидят с дороги, то это, скорее всего, будет еще не скоро». Коган быстро сбегал вниз к хижине, но он так и не увидел пастуха. «Не может быть, чтобы животные паслись сами по себе. Может, это мальчик пасет» и испугался, увидев двух чужих мужчин. Коган поморщился. Не хватало еще и мальчишку под удар поставить. Не лучшая идея была, но теперь уже поздно. Они подбежали к хижине и осмотрелись. Хижина была простая, квадратная, с провалившейся крышей и с глиняным, утоптанным полом. Кстати, пол был завален соломой и кривыми палками, которые кто-то собирал для очага год или два назад. Хотя, может быть, и этим летом. Двери не было. Имелся старый закопченный очаг. И никаких признаков присутствия человека. Выйдя наружу, Коган тут же отпрянул снова за угол хижины. Пятеро бежали со стороны дороги к хижине. Теперь даже на большом расстоянии Коган смог разглядеть этих людей. «Нет, горец среди них только один. Его можно отличить по густой черной бороде, а остальные имели европейские лица. И одеты все пятеро были как-то одинаково. Обычные брюки, заправленные в сапоги. Трое в старых замызганных пиджаках, горец в меховой безрукавке. Пятый в брезентовой ветровке, которые носят альпинисты или геологи. Черт!» Что же делать? Коган напряженно думал, оглядываясь по сторонам. Эти пятеро вооружены немецкими автоматами. Они от этой хижины камня на камне не оставят. Точнее, щепки на щепки. Надо что-то придумать. И тут оперативник заметил большую промоину, края которой заросли густой травой и кустарником. Ее не сразу и разглядишь. Она тянется вдоль берега и спускается к воде в том месте, где начинается лесочек. Довольно густой из-за обилия влаги. Коган схватил за плечо шофера и указал на промоину. «Все, Егор, действуешь быстро, но осторожно. Бежишь к промоине и прыгаешь вниз. Дуешь, что есть сил, по ней к лесочку, а там действуешь по обстоятельствам. Если будет возможность, будут люди. Значит, ты должен предупредить через них органы, местную власть о диверсантах. А вы, товарищ майор...» Неожиданно по-воевому выпалил шофер. «Я прикрою, Егор. Держи мой планшет. Передашь его, если я погибну, любому офицеру НКВД. Понял? Никому больше, только офицеру НКВД или СМЕРШа. Я очень доверяю тебе, Егор, очень. Беги скорее, пока они нас не заметили». Егор обрадовал Когана тем, что не стал больше ничего требовать, объяснять или упираться. Он, кивнул и, пригибаясь, бросился к промоине, спрыгнул в нее и больше его оперативник не видел. «Хорошо, значит, можно воспользоваться», — решил он и, доставая из кобуры пистолет, подошел к углу хижины. Диверсанты бежали, не скрываясь, но все же не толпой, рассыпавшись на расстоянии метров пяти друг от друга. «Надо подпустить метров на пятьдесят», — решил для себя Коган. Все-таки рука натренирована для стрельбы из пистолета на такое расстояние. Хотя задача убить всех не стоит. Не дадут они мне этого сделать, и пытаться нечего. Окружат и изрешетят из автоматов. Вот на это и следует делать расчет. Прижавшись боком к стене, он поднял руку с пистолетом и сделал три прицельных выстрела. Удивительно, но кажется, в одного он попал, потому что диверсант вдруг как будто споткнулся и упал на колено. Коган тут же обежал хижину кругом и сделал еще два выстрела. Он не стал проверять, попал ли еще в кого. Он ждал, что враг начнет стрелять. И это произошло. Сухо затрещали автоматные очереди, и от хижины полетели щепки и куски засохшей глины. Коган присел на корточки, зажег пучок соломы И, убедившись, что пламя занялось, бросил огонь на кучу сырой слежавшейся соломы и выбежал наружу. Прикрываясь хижиной, он бежал до промоины и спрыгнул вниз. Она в этом месте была глубокой, почти два метра, а дальше глубина становилась еще больше. Поднявшись по склону, Коган глянул в сторону хижины. Пламя полыхало вовсю. Мокрая солома трещала и выдавала облака серого, непроглядного, удушливого дыма, который начинал затягивать все вокруг. Диверсанты полукругом окружали хижину и пробежками приближались к ней, продолжая стрелять длинными очередями. Коган подумал, что будь он сейчас внутри, ему бы не дали головы поднять. Он снова спрыгнул вниз и побежал к лесу. «Пока там все не прогорит», — подумал Коган, — «Они не уйдут. Они захотят убедиться, что убили нас. Должны найти трупы. Полчаса у нас с Егором есть, а может и час». Добежав до лесочка, к своему огромному удивлению и удовольствию, Коган увидел Егора. Тот стоял за изогнутым стволом небольшого дерева и напряженно смотрел в сторону хижины, нервно кусая ногти. Шофер вздрогнул, когда с шумом появился майор. Он заулыбался и показал планшет, который держал в руке, обмотав ремешок вокруг кисти. «Ты чего здесь?» — накинулся на него Коган. «Я тебе велел, что делать?» «Ладно, черт с тобой, давай уносить ноги!» Паренька на двухколесной арбе они встретили через пять минут у мостика. Коган сразу стал объяснять, что в долине враги, что там немцы, и нужно срочно сообщить о них в милицию и военным. Мальчишка в заштопанной черной рубашке и растоптанных башмаках нахмурился, глядя, как дым стелится вокруг хижины. «А вы скажете деду, что я вам помогал. Он меня побьет за овец и козу». «Ты же людей спасаешь!» — схватил его за плечи и встряхнул Коган. «Люди важнее всего, ваши земляки, которых диверсанты могут встретить и убить. Дед тебя похвалит, обязательно похвалит!» «А мы расскажем ему, какой ты смелый!» Они запрыгнули на арбу, и мальчишка принялся настегивать свою невысокую лошадку, которая бойко покатила телегу по камням к мостику. Коган с наслаждением вытянул ноги, придерживаясь за край арбы. Набегался он сегодня выше всякой нормы. Порванная на колени штанина, прожженная рука в гимнастерке, весь пропитан потом и пылью, а теперь еще и дымом провонял. Он посмотрел, как Егор откинулся на спину и лежал, закрыв глаза. Его ноги покачивались, свесившись через край арбы. Расслабился, наконец, парень. Ничего, он молодцом держался. Боевое крещение принял, можно сказать. «Где у вас участковый милиционер находится?» — спросил Коган мальчика. «Телефон в поселке есть?»